Тонкие каблуки звонко постукивали по полу. Цок-цок-цок. Звук разлетался по огромному пустому залу, разбивался о стены, рассыпал вокруг тонкое злое эхо, которое царапало слух и не сулило ничего, кроме проблем. Слушать внимательно. В голосе хозяйки Нарыни звучала даже отголоска той завораживающей томности, которая заставляла замирать в предвкушении мужские сердца. Соблазн исчез, улетучилась вкратчивое обещание, вместо них звенел металл. «Я вас собрала не для того, чтобы похвастаться новыми шмотками, а для того, чтобы предупредить. Любая из здесь стоящих, включившая режим тупой давалки, вылетит прямиком на улицу, в чем мать родила, это понятно?» Двадцать восемь длинноногих девушек сбились на сцене в испуганную стайку. Некоторый топлес, распущенные волосы, короткие, почти ничего не скрывающие юбки, босоножки-стрипы, до появления хозяйки как раз репетировали номер. Остальные прибежали кто в чем, одни в халатах, видимо, отдыхали, кто-то в челме из полотенца, кто-то с частично снятым размазанным макияжем, одна заспанная, помятая, другая, явно мучающаяся от похмелья, третья с сеткой на волосах и равномерным слоем тональника на лице. Ни глаза, ни губы, ни брови нарисовать не успела, теперь стояла как покойница. Все 28 работниц эротического фронта выглядели крайне нелепо, даже жалко. Встревоженные вытянувшиеся лица, широко распахнутые глаза, напряженные позы Мэрилин остановилась. Грозный полководец, созерцающий деморализованную армию. Обвела девушек тяжелым взглядом, под которым они взволнованно зашевелились и сгрудились еще теснее. Несмотря на то, что владелица заведения смотрела на подчиненных из зала, то есть снизу вверх, неуютно было именно им, а никак не наоборот. «Итак?» снова заговорила Мэрилин, пройдясь из стороны в сторону и нагнав напряжение. «Что творится в секторе, вы знаете?» В связи с этим мы усиливаем фейс-контроль и всех прошедших принимаем по двойному тарифу. Но это не значит, что я разрешаю делать глупости. Бойцов я до наняла. К ним не лезть, задницами не крутить. Бесплатное обслуживание в оплату не входит, а отвлекаться от дел им незачем. Скоро еще корейцы подойдут. К ним, если дуры, лезьте, но мне потом не жаловаться. Выездные мероприятия отменяются. Кто сунется из норы на улицу, назад может не возвращаться. И еще. Клиенты, которые придут, в любом случае будут нервничать. Вести себя с ними аккуратно и предупредительно, но игла с парализатором держать под рукой. Возникло подозрение, что пора, применяйте, я потом разберусь. Все ясно?» Хозяйка обвела девушек взглядом, и те в разнобой судорожно закивали. «Китти». Высокая полуголая брюнетка поспешно сделала шаг вперед, остальные от нее инстинктивно отпрянули. «Какого ты вчера рвалась, Колли?» Пока в секторе есть мужчины, сами мы драться не будем, а если мужчина вдруг закончится, один хрен оружие останется только подбирай, ясно? Поэтому если я говорю «из заведения, не ногой», это означает «из заведения, мать твою, не ногой». А если ты такая самостоятельная, тогда выкупайся и вали, куда хочешь, но уже не возвращайся. Девушка испуганно замотала головой. «Пошла вон с глаз моих, и режим тупой давалки выключить не забудь». Кетти со сцены будто ветром сдуло. Мерлин выдохнула, посмотрела на остальных и спокойным, ровным голосом закончила. «Хватит трястись. Отдыхайте, пока есть возможность. Чуть мужиков отпустят, будете пахать в три смены».